Есть ли на свете живые камни? Ворота дрогнули и, медленно скрипя, открылись. Мы увидели огромный каменный город. Он лежал в низине. Вдоль улиц росли невысокие деревья, зато с довольно пушистыми кронами. По его крышам скользили лучи солнца. Во многих окошках пестрили цветы. Милая картинка. «Надька, ты молодец!» — завопил я. «С первого раза попала прямо в яблочко!» потому что хожу на занятия к Петре Петровне. А ты, Петров, лентяй, геймер. Позоришь свою родню». Назидательным тоном произнесла Надька Коркина. «Ну вот что это? Я к Надьке с открытой душой похвалил ее, а она в драку бросается. Как мне захотелось дать сдачи заносчивой Коркиной. Да, я геймер. Но это не значит, что пропащий человек». «Вперед!» — скомандовала сильная жаба. «Надо бы в кафе чем-нибудь подкрепиться. Выпиться и пирожками...» а я атакамитом. Тут сильная жаба ласково посмотрела на меня. И вот мы уже сидели в полутемном кафе «Живые камни». Ели заказанную еду, а Сапа смакуя, Смакуя, перекатывала во рту несколько атакамитов. Все-таки выбросила у меня свое лакомство. Нать, с какой стати кафе называется «Живые камни»? Это же бред. Живых камней не бывает, ты точка», — сказал я. «Ничего ты, Петров, не знаешь». Еще как бывает. Они называются траванты. Геологи обнаружили их только в одной стране мира — Румынии. «Коркина, я тебе не верю. А я верю твоей бабушке Петре Петровне. Она мне про травантов рассказывала. Считается, что они не просто лежат на земле, а растут и размножаются. Постепенно увеличиваются в размерах». Из записей Петры Петровны. Траванты — живые камни, геологические диковины. Они различаются по размеру и форме. Некоторые из них умещаются на ладони. Другие достигают 4,5 метра в высоту. Известны 100 травантов. Они расположены на 20 участках каменоломен в Румынии. Траванты образовались в результате землетрясений около 6 миллионов лет назад. Ударные волны, исходящие из земли, уплотнили песчаные отложения и скапливали известняковый цемент. Так получились круглые комки. Под проливными дождями Часть цемента может вытекать на поверхность, постепенно увеличивая окружность камня. Камень растет всего на 4-5 сантиметров за 1200 лет. Пока мы спорили с Надькой Коркиной, есть ли на свете живые камни, сильная жаба исчезла. Мы не заметили, как это произошло. Сидела с нами за столом, смаковала атакамиты, а когда мы повернулись в ее сторону, стул пустой. Я предложил Надьке поискать сапа Фуерса или, по крайней мере, подождать ее в кафе, хоть час. Но Коркина сказала, «Ничего с ней не случится, Петров. Сапа Фуэрса — свободная жаба в свободной стране. Отошла куда-то, догонит нас. В крайнем случае, притянет нас своим магическим взглядом». Ничего не оставалось, как уйти из кафе и продолжить поиски бабушки.